Когда я видел его в последний раз, я готов был поклясться, что он не сможет встать с кровати по крайней мере ближайшие сутки, вернее мог бы поклясться, если бы он был нормальным человеком. Но наркоманы в прогрессирующей стадии болезни далеко не нормальные люди и способны на удивительные поступки, в том числе насильные, хотя и кратковременные приливы энергии. Я оставил его там, где он был. В этот момент он не представлял никакой опасности. В конце комнаты между двумя рядами кабинок находилась еще дверь. Я открыл ее более смело, вошел, нащупал выключатель и зажег свет. Это была большая, но очень узкая комната, занимавшая всю ширину церкви, но не более десяти футов в длину. По обе ее стороны находились полки, сплошь заставленные Библиями. Я ничуть не удивился, обнаружив, что это точные копии тех, которые хранились на складе Моргенеттерна и м ю г е н т а л е р а и которые первая реформаторская церковь щедро рассылала по амстердамским отелям. Казалось бы, снова исследовать их не было никакого смысла. Но я все же заткнул пистолет за пояс, подошел к полкам и присмотрелся к Библиям. Взяв с первой полки ну удачу несколько экземпляров, я полистал их и нашел, что они совершенно обычные. Потом я вынул несколько книг из второго ряда и бегло просмотрел их. То же самое. Я раздвинул второй ряд и вытянул Библию из третьего ряда. этот экземпляр мог считаться, а мог не считаться обычным, в зависимости от того, как оценить то плачевное состояние, в котором он находился. Но как Библии он был совершенно непригоден, ибо внутри, в самом центре и почти во весь разворот было вырезано отверстие, напоминающее по форме и по размеру крупную ягоду инжира. Я раскрыл еще несколько книг из того же ряда. И во всех нашел такие же углубления, сделанные, видимо, машинным способом. Отложив в сторону одну из исколеченных Библий, я поставил остальные на прежнее место и направился к двери, находящейся напротив той, в которую я вышел. Спору нет. Первая реформаторская церковь сделала все возможное, чтобы удовлетворить требования авангардистского духовенства наших дней идти в ногу и активно сотрудничать с техническим веком, в котором мы живем. Можно предположить, конечно, что эти духовные пастыри не ожидали, что их поймут столь буквально. Но ведь всегда существует опасность, что общий призыв, притворяясь на практике, будет в той или иной степени искажаться конкретным исполнением, что очевидно и произошло в данном случае, ибо комната, занимавшая почти половину церковного подвала, была фактически превосходно оборудована механической мастерской. На мой неискушенный взгляд в ней было все: токарные и фрезерные станки, прессы, тигеля, матрицы, печь, большая штамповочная машина и верстаки, к которым были прикреплены болтами еще какие-то менее крупные машины, чье назначение было для меня тайной. Часть пола была усеяна металлической, как мне показалось, латунной и медной стружкой, образовавшей массу тугих завитков. В мусорной корзине в углу грудой лежали куски негодных свинцовых труб и несколько рулонов использованного листового металла, к а к и м покрывают крыши. Короче говоря, самое что ни на есть рабочее помещение и при том явно предназначенное для производства, а характере продукции можно было лишь догадываться, ибо ни одного образца ее здесь, разумеется, не держали. Я не спеша дошел до середины комнаты, как вдруг, скорее почувствовал, чем услышал, какой-то слабый. почти неуловимый звук со стороны двери, в которую я только что вошел, и вновь я испытал то странное и тревожное чувство, когда кажется, что кто-то смотрит в затылок, смотрит с расстояния всего лишь в несколько ярдов и притом с отнюдь не дружественными намерениями. Я продолжал идти, как ни в чем не бывало. что совсем нелегко, когда наверняка знаешь, что каждый твой последующий шаг может оборвать пуля, выпущенная из пистолета тридцать в о с м г о калибра, ну или что-то другое столь же смертоносно. Но я все-таки шел, так как обернуться не имея в руке ничего, кроме дырявой Библии. мой пистолет все еще был за поясом значило бы несомненно спровоцировать невольное движение лежащего на курке пальца нервного человека вел я себя как последний болван делая идиотские ошибки за которые я изругал бы любого другого и было похоже что заплачу я за них непомерную цену незапертая входная дверь в церковь незапертая дверь в подвал, свободный открытый доступ для всякого, кто захотел бы поинтересоваться тем, что находится внутри. Все это свидетельствовало лишь об одном: о присутствии тихого человека с пистолетом в руке, задачей которого было предотвратить не вход, а выход. При том раз и навсегда. Где же он мог спрятаться? Подумал я. Может за кафедрой, а может за какой-нибудь боковой дверью на лестнице, о с у щ е с т в о в а н и и которой я не знал и по непростительной беспечности ее не учел. Я дошел до конца комнаты, взглянул чуть-чуть влево на последний токарный станок. Пробормотал что-то, что должно было пониматься как удивление, и наклонился, словно хотел рассмотреть что-то, находившееся позади станка. Я оставался в этом положении не более двух секунд, ибо <какой>, какой смысл оттягивать то, что неизбежно должно произойти. Когда я быстро поднял голову над станком, ствол моего пистолета с глушителем был на одном уровне с моим правым глазом. Он был всего в футах в пятнадцати от меня, неслышно ступая в подбитых резиной ботинках, сморщенный, похожий на крысу ч е л о в е ч е к с белым как пергамент лицом и горящими как угли глазами. То, что он направил в сторону токарного станка, за которым я стоял, было намного хуже, чем пистолет калибра тридцать восемь. Направил он оружие от одного вида которого кровь с т ы н е т в жилах. Двенадцатипатронный дробовик с отпиленными на конце стволами, пожалуй, самое эффектное смертоносное оружие, когда-либо изобретенное для д е й с т в и я на коротких дистанциях. Я увидел его и в тот же миг спустил курок своего пистолета, ибо если я и был в чем-то уверен, то лишь в одном: второго мгновения он мне не предоставит. На лбу сморщенного человечка зацвела красная роза. Он с т у п и л шаг вперед, рефлекторный шаг человека уже мертвого, и обмякнув, опустился на пол почти так же беззвучно, как до этого подкрадывался ко мне. Рука его все еще сжимала дробовик.